Глава 30. Когда вы любимое, это придаёт вам силу. Когда вы любите, это придаёт вам смелость. Ляо-цзы. Ольга сделала всё, чтобы эти горьи сыщики не догадались ни о чём. Конечно, когда к ней подсел в кафе Алексей Крапоткин, она была не просто удивлена, она испугалась. Но поговорив с мужчиной, она быстро поняла, что Виталий к ничего им про неё не сказал. а лишь незримо направил их к ней, таская с собой её старую фотографию. А ведь мог и сболтнуть, что именно Ольга познакомила его с чёрными археологами. Да и то, что теорию с принцессой Укока, о закрытии одного входа в Нижний мир своим артефактом, а второго собой, вывела именно Ольга. Конечно, это было давно, ещё на их практике в Горно-Алтайске, но всё же это была идея Ольги. Подтверждение всем известной легенды Она нашла на осребе саркофага принцессы, зачистив его торцы и обнаружив настоящие знаки. Там были изображения мистического оленя-козерога, который должен охранять вход в нижний мир и провожать туда души. У их ног лежало то самое зеркальце, которое было найдено в руках у принцессы. Даже узор обрамления повторялся. Поэтому Ольга сделала вывод, что это и есть ключ ко второму входу. Ольга была дочкой археолога и бывала с отцом до этого на Алтае. Поэтому и знала, как и где надо в первую очередь искать символы. О двух входах в Нижний мир ей рассказывал ещё отец в виде сказки. Поэтому она не удивилась, когда нашла именно эти знаки. Конечно, над ней тогда посмеялись все, кроме Виталия Голопова. После этой по всем меркам эпохальной практики Ольга очень быстро вышла замуж и забыла об этой истории как о приключении. А Виталий продолжал работать и развивать её теорию. Конечно, он уже давно считал её своей, но в глубине души знал, что именно Ольга была автором этой идеи. Если быть до конца честной, то Виталий сделал очень многое, возможно, больше, чем Ольга, но начало всё же положила она. Когда её мир рухнул от пришествия Ады, Ольга не хотела жить. Умники типа этого красавчика Алексея Крапоткина наперебой твердили о разводе, а она молила об одном, чтобы муж не решился на этот крайний шаг. Ольга закрывала глаза абсолютно на всё, только бы он не ушёл, только бы не бросил её. Нет, дело было не в деньгах, дело было во всей её жизни, в такой блестящей и замечательной, которую она просто не могла отпустить. Ольга не могла представить её без мужа. Каждый день, каждая секунда была связана именно с ним. Даже дети, её любимые мальчики, были лишь приложением к любимому супругу. Он был главной составляющей её жизни, её смыслом, её душой, её сердцевиной. Именно тогда, когда её мир рушился и появился Виталек со своей версией. Надо признать, всё же он был гениальным учёным. Никто не догадался, что карта это слуга. А он сделал это. Да ещё и связал татуировки с геоглифами, которые потом, долго сверяясь, нашёл на плато Акон. Выискал множество легенд и выбрал из них повторяющиеся, отделив реальность от вымысла. Когда Виталик пришёл к Ольге похвастаться своим открытием, то застал её в полном отчаянии. Мысль покончить с жизнью самоубийством уже несколько дней как серьёзно поселилась в её голове. разветвляясь лишь на способы, как это сделать. Поэтому на его вопрос, как она думает, где именно может быть вход, Ольга ответила легко и безучастно: "Лишь бы отстали от неё". Всё это было для неё ничего не значищим дымом. Зачем ей весь этот мусор, когда разрушено то, ради чего она жила всю свою жизнь? Виталик же поразился её версии и очень возбуждённо ходил вокруг, проговаривая, к кому можно пойти для сбора экспедиции. В ту ночь ей приснился отец. Словно картинку из прошлого, Ольга увидела себя за книгой и папа, увлеченный ей что-то рассказывающего. Тогда еще не был найден курган с принцессой Укока, и все рассказы казались лишь легендой о красавице Аккадын, передающейся в Горном Алтае от шамана к шаману. Папа же еще тогда знал, что это правда, и верил в это беспрекословно. Принцесса Кадын имела самый большой подарок небес чашу времени, Анчамычаой. Это артефакт, который возвращает людей на тот самый перекрёсток судьбы, где он ошибся, то есть даёт шанс изменить судьбу и исправить ошибки. Вот смотри, говорил ей отец. Эта картина Николая Рериха. На ней изображена древняя статуя, держатель чаши. По мнению Рериха, Чаши имели большое культовое значение у разных народов. В культах зороастра изображается чаша с пламенем. Пламенеющая чаша также отчеканена на древнееврейских серебряных шекелях времён Соломона. В индусских раскопках эпохи Чандрагупты Маурьи видели то же самое изображение. Сергей Радонежский, трудясь над просвещением России, приобщался от пламенеющей чаши. На тибетских изображениях Батхисатвы держат чашу с языками огня. Здесь же вспомним чашу жизни друидов и Грааль. Есть легенда, что Господь посредством своих посланников отправил на землю 7 таких чаш. Каждая имела огромную силу и своё неповторимое свойство, будь то способность дарить бессмертие, богатство, провидение и так далее. Так вот, в руках этого древнего изваяния и есть Анчамычаой. Чаша, оставленная богами на Алтае, которая управляет временем. Подарена она была принцессе Аккадын и считалась самой большой её драгоценностью. Тогда маленькая Ольга считала это какой-то глупостью. Зачем возвращаться в прошлое? Там всё известно и понятно. В настоящем же куда интереснее. Да и не свернёт она на неправильный путь, потому что она умница и хорошая девочка, которая всё и всегда делает правильно. Но оказалось, что хорошая девочка — это самая фатальная ее ошибка. Хорошая девочка всем удобна, но никому не интересна. Как хорошая мебель, хорошая машина, хороший кофе. Ими с удовольствием пользуются, но они просто удобные вещи, не больше. Вот и она стала для мужа просто вещью. Вот бы вернуться обратно, пойти работать или учиться продолжить, а лучше и вовсе открыть свое дело — Не становясь никому не интересной домашней курицей, подумала тогда Ольга во сне и сразу проснулась. Драгоценность, повторила Ольга вслух. От воспоминаний той ночи у неё даже сейчас побежали мурашки по коже. Именно тогда, в 3 часа ночи, проснувшись в холодном поту, она поняла, как всё исправить. Найдя телефоны коллег отца, очень аккуратно узнала контакты чёрных археологов. Эта среда очень тесная, и на легальную экспедицию деньги найти очень сложно, потому очень часто даже самые фанатически настроенные учёные берут помощь нелегалов. Поговорив с несколькими, Ольга остановилась на компании самых смелых, креативных и умных, как ей показалось, представителей этой профессии. Договорившись о том, что всё содержимое кургана достанется им, а чаша ей, они пожали по рукам. Если же предположение о сокровищах не подтвердится, Ольга обещала возместить все расходы с процентами. Мысль о том, где она будет брать эти деньги, даже не приходила ей в голову, потому как она была уверена в своей правоте. Именно Ольга, хорошо зная своего поклонника Виталия Голопова, разработала план, как можно уговорить его на совместные действия. Виталик был фанатиком, и ему хотелось открытий. Поэтому он легко согласился на предложение чёрных археологов. Уж очень ему не терпелось проверить свою теорию. Всё шло по плану. Пока за несколько дней до назначенного времени Виталий князно не нервничал. Проблема была в том, что он верил в сказку про нижний мир и парадные врата ада, которые откроются и мир погрузится во тьму. Ольга очень просила своих протеже быть с Виталиком поаккуратнее. и обещать ему все, что он захочет, и врата запечатать, и ничего оттуда не брать. Но, видимо, прокололись ребята где-то в разговорах, и Виталик сбежал. Честно говоря, он был уже не так сильно нужен, и потому большой трагедии от этого Димарша не случилось. Ребята бы справились и без этого истерика, но жизнь повернулась на 180 градусов, и Ольга восприняла это как знак. Виталик. «Как же тебя все недооценивали. Сначала в студенчестве друзья, позже в Институте археологии, где ты прозябал со своим талантом, коллеги. И даже я, когда махнула рукой на твой побег», подумала Ольга. Бедный, запуганный, всеми презираемый, сумасшедший ученый-археолог выбирает странное детективное агентство и просит их защитить предполагаемый вход в ад. Это одно из самых гениальных его решений, но и тут ввязался случай». Детективы ищут знакомых Виталика и выходят на Ольгу. Первые секунды разговора с Алексеем Кропоткиным она не могла в это поверить, но позже решила, что это знак номер 2. Сама Вселенная ей говорит, что Ольга поступает правильно, что, вернувшись в свою точку принятия решения, она всё изменит, и они с мужем проживут долгую счастливую жизнь. Ольга шла, царапая ноги и сверяясь с собственной картой, которая была даже точнее, чем у Виталика. Сумерки уже опускались на плато, но она намеренно ушла пораньше из парка, пока все были заняты расследованием. А что, если врата Ват всё же существуют? Вдруг всплыла мысль в голове женщины. На самом деле, она в первый раз подумала об этом, именно сейчас, когда до часа Икс осталось совсем немного. Ведь я верю в артефакт времени, так почему и этим вратам не существовать? Вдруг они сейчас откроются и погубят всё человечество? Но она тут же отогнала дурацкие мысли. На небо взошла неприлично огромная ущербная луна. Ущербной называют луну, начавшую убавляться с правого края. Это уже не полный диск, а потому смотрящее очень некрасиво. Пора было искать место. Зачем ты здесь? донеслось из темноты. Такого уговора не было. Давай зеркало и иди отсюда. Не привлекай внимания. Может, тебя ещё и хватится, тогда ещё проблем нам принесёшь. В общежитии и так шпионил один из твоей компании, пришлось его вырубить. Он туда пришёл не по вашу душу, зря только на следили. И вообще, не тебе решать, где мне быть, резко ответила Ольга, в которой раз за последнюю неделю удивившись своим метаморфозом. Вы просто исполнители, которые лучше всего подошли здесь. Если помнишь, в Москве остались ребята, с которыми у меня и был прямой договор. «Поэтому давай по-хорошему. Я заберу Анчамычао и уйду, все остальное вам. Но открывать курган все же буду я, чтобы вы ничего не напутали и не испортили. Это вам не простой могильник, как у принцессы. Потому как ей его делали слуги, а этот вход запечатывала сама Аккадын, имея совсем другие возможности. Поэтому все надо сделать правильно, чтобы не пришлось ждать еще пятьдесят лет». Ольга услышала, как вдалеке зашептались, обсуждая её слова. "Ну хорошо". Из тени вышел переводчик Алисио Пати. Сейчас он был без очков, в кепке и не сутулился. И Ольга подумала, как всё-таки мелкие детали делают нас другими, меняя образ. "Только выключи фонарь, не свети нас". Ольга выключила свой маленький фонарь, и плато погрузилось во тьму. только страшная луна по-прежнему продолжала наблюдать за искателями сокровищ.